Глава 37. Правую руку давай! Я присел на пороге фургона и с сожалением выдернул ладони из кармана. Жестокий январский мороз немедленно схватил меня за пальцы. То же самое сделал конвоир. На запястье щелкнул обжигающий ледяной металл. Машина подъехала совсем близко к крыльцу. Путь от автозека до двери суда одна, максимум две секунды. Справа и слева, перекрывая пути возможного бегства, переминались ноги на ногу четыре автоматчика в масках. На черной ткани возле ртов белесые пятна изморози. Фургон окружила толпа. Посмотреть на арестованного сановника и его подручных пришли несколько десятков людей: жены, матери. Друзья, родственники. Еще репортеры и газетчики. Процесс над бандой казнокрадов вызвал большой резонанс в обществе. Все-таки министра, хотя бы и провинциального, судят за уголовные преступления не каждый день. Толпа выкрикивала в адрес только что доставленных подсудимых слова поддержки. Когда появился министр, шум достиг такого градуса, что как окрестных деревьев Снялось несколько потревоженных ворон. Они закружили между домами, над серой коробкой тюремного грузовика, над редкими в этот полуденный зимний час прохожими. Я шел вторым, вслед за министром. Как и он, я успел на миг замереть на самом краю люка и с высоты фургона осмотреться по сторонам. — Папа! Мгновенно угадав, откуда именно донесся звонкий детский выкрик, я повернул голову и увидел крошечную фигурку в ярком комбинезоне. Взгляд широко раскрытых детских глаз проник прямо в центр сознания. Красные щеки, толстый шарф под крошечным подбородком. Жена держала сына за руку. Мои стояли поодаль от шумных единомышленников министра, Зато выше всех. Забрались на сугроб. Две недели назад моему сыну исполнилось три года. Я схватил ртом ледяной воздух. «Пошел, пошел!» Прыжок вниз. Сладковатый запах выхлопных газов защекотал ноздри. Полтора торопливых шага, и я внутри. В тех помещениях, куда вольный человек просто так не попадет и не дай бог ему попасть. Итак, сегодня важный день. Начнется суд. Я познакомлюсь с членами своей банды и с судьей. Но это не главное. Я увидел свою семью. Они в порядке. Они пришли поддержать меня. Вот событие. Сын в новенькой зимней одежде. Щекастый, крепкий покемон жена тоже не в обносках, шуба, яркий платок, лайковые перчатки. Мои не голодают, у них все хорошо, они держатся, они любят меня. А ведь могло быть и по-другому. Так называемая невеста моего друга Джонни устала ждать уже через полгода. У других приятелей жены работали на двух работах за копейки, вынужденные содержать не только себя и детей, но и отдыхающих за решеткой супругов. Конвоирка Кузьминского межмуниципального суда до мелочей напоминала переодевальню Лефортовской бани. Столь же тесная, 2 на 2,5 метра. Такая же стальная белая дверь. Круглая дыра глазка снаружи закрыта особой заслонкой. У дальней стены деревянный помост. Пенитенциарные интерьеры просты и дешевы. Впрочем, тут есть все, что нужно. Можно даже прилечь. Почти тепло, сухо, тихо. Курить запрещено. Сигареты-спички сдать. Получите на выходе. Шнурки тоже. Как же я без шнурков? Как все. Только сейчас я понял, почему обувь многих соседей по автозеку держалась на ногах посредством коротких, скрученных в жгутике кусков тряпки. Такие шнурки, десятисантиметровые обрезки, не изымались, тогда как свои, настоящие, мне пришлось выдернуть из дыр и отдать дежурному охраннику. «Старшой, выведи в туалет». «Через час». «А пораньше никак?» «Не разговаривать». «Старшой, сил нет терпеть, выведи». Я сказал, без разговоров». «Ничего, — решил я. Потерплю сколько надо. Хуже другое. Утром на сборке в плотной толпе из 150 человек я в своих фуфайках, свитерах и подштанниках основательно вспотел. За последующие два часа, проведенные в утробе фургона, влажное белье стыло. Вместо того, чтобы согревать, Оно заставило меня всю дорогу сотрясаться в жесточайшем ознобе. Тюремный транспорт отапливается экономным методом чукотской еранги или московского метрополитена, то есть теплом человеческих тел. В боксе сильно пахло свежей краской. Железную входную дверь подновили, очевидно, не более трех-четырех дней назад». Но сейчас ее металлическую плоскость опять сплошным слоем покрывали многочисленные образчики арестантских наскальных росписей. Всякий тюремный сиделец в глубине души — великий преступник, жаждущий славы. Он готов зафиксировать свою историю, сжатую в несколько слов, на любой ровной поверхности. «Гриша Сызрань. Три года общего. Скоро домой». Рашид Туркмен, семь с половиной лет, да поможет мне Аллах. Петруха Питерский, полгода за косяк, послезавтра воля, держитесь, бродяги. Надюха, четыре строгого за кражу. Еще чаще встречались фамилии судей, сопровождаемые разнообразнейшими бранными эпитетами. Наконец, чуть в стороне от основной группы изречений, Увиделась знакомая, давно выученная наизусть, сотни раз прочитанная на стенах и дверях камер, сборок, стаканов, трамваев, конвоирок и прочих казематов, везде, где арестанта хоть на миг оставляют наедине с его мыслями. «Будь проклят тот от века и до века, кто захотел тюрьмой исправить человека». «Не оставит ли автограф и мне?» Обозначится среди прочих жертв системы несколькими главными словами. Не из тщеславия, а для умственного азарства. Почему нет? Но тогда что нацарапать? Какую именно фразу? Какое откровение преподнести? Какова будет моя телеграмма из сердца? Может быть, это? Отсидел за двоих. Андрюха, ну варишь. Нет, мелко. Взять на себя чужую вину ⁇ это не подвиг. Это нормально. Как говорится, на моем месте так поступил бы каждый. Я поскреб грязными ногтями не бритую шею. Может и не каждый. Лучше такое. Моя свобода ⁇ часть меня. И опять плохо, решил я. Не надо пафоса. Хватит этих интеллектуальных фрикций, этих высокопарных лозунгов. С меня достаточно многозначительных плакатиков, неизвестно зачем, развешиваемых на стенах сознания, заслоняющих сверкающий горизонт. Тюрьма — тоже часть меня. Тюрьма, свобода, богатство, бедность, ложные бренды, обманки, вкусные червячки на острых крючках, аверс и реверс одной монеты». Вздохнув и на миг запечалившись над разрушенными иллюзиями молодости, я неожиданно понял, какова будет моя запись. Знаю, знаю, я знаю, что напишу на двери своей клетки, в ожидании суда над собой, перед началом наказания безнаказанного. Есть слова, самые главные, простые и точные, короткие, всем понятные, веские легко запоминающиеся. «Есть». Вытащив авторучку, я отыскал на вертикальной железной плоскости свободное место. Вздохнул, пытаясь сформулировать точнее. Но тут грянул засов, и дверь распахнулась во всю ширину. «Фамилия?» «Рубанов». «Выходим». Каменная конура для временного содержания подсудимых преступников так и не сохранила моей личной арестантской правды. А потом я и сам забыл ее. Переступив через порог, я увидел несколько фигур в сизом, форменном, и еще двоих, одетых цивильно. Здесь, в коридоре Кузьминского суда города Москвы, банда казнокрадов Полтора года, пробывшие под следствием, наконец воссоединилась. Министр оказался крупным, совсем не старым мужчиной, широкогрудым, очень обаятельным, даже харизматичным. — Как ты? — спросил он меня. — Лучше всех, — ответил я в тон. Министр рассмеялся медным басом. — Не разговаривать! — выкрикнул конвойный. — Успокойся, сержант! — негромко посоветовал министр. «Не разговаривать!» Рядом вздыхал печальный аптекарь. Ему пришлось не в пример хуже, чем мне и министру. Несчастного взяли много позже, чем нас. Спустя год после начала расследования. Мой бывший деловой партнер всерьез рассчитывал, что останется в статусе свидетеля или обвиняемого, но пребывающего на свободе под подпиской о невыезде. Он дал исчерпывающие показания. Сообщил генералу Зуеву все подробности. Однако осторожный генерал все равно посадил аптекаря под замок. Правда, сделав большую поблажку. Бедолага до сих пор содержался в комфортабельной Лефортовской тюрьме. Оттуда сейчас его и привезли. Мы же, я и министр, давно пополнили ряды арестантов матросской тишины. Аптекарь, я видел его последний раз два с половиной года назад, сильно сдал. Отпустил бороду, похудел. Твидовый пиджак жалко болтался на его плечах. Но, посмотрев в быстрые фиолетовые глаза своего знакомца, я понял, что стариковский имидж и поза не более чем маска. В тюрьме многие люди в целях самозащиты склонны изображать глубоких стариков. Конечно, где-то здесь, меж сосредоточенных конвоиров, должны были ожидать своей участи и другие члены банды расхитителей. Брат министра, а также приближенный к брату крупный бизнесмен. И еще приближенный к крупному бизнесмен помельче. Наконец, мой бывший босс Михаил. Но все эти люди как-то выкрутились. Одни вовремя уехали из страны, Других, как Михаила, выгородили. Отвечать за действия всей организованной преступной группы теперь будем мы, трое. Каждого приковали к персональному милицейскому чину. Процессия выстроилась попарно. Старший конвоя, широколицый красивый блондин со злыми глазами, внимательно оглядел напряженную уголовную троицу и провозгласил. «Разъясняю порядок следования в зал судебного заседания. В пути не переговариваться. Строго соблюдать порядок движения. Выполнять все команды начальника конвоя. При неподчинении конвой применяет газ резиновой дубинки без предупреждения. Всем все ясно? Пошли!» С грохотом отодвинулся засов. Очередная тяжелая железная дверь Сколько их уже было в моей аристанской эпопее? Пошла в сторону. По глазам стеганул свет телевизионных софитов. Сощурившись, я увидел, что дальняя половина коридора запружена людьми. Над головами несколько операторов держали телекамеры. Торчали на длинных штангах черные груши микрофонов. Как себя вести, я не очень понимал. Улыбаться в 32 зуба, подобно министру, почему-то не хотелось. Пришлось прошествовать мимо шумной толпы, опустив глаза и сурово сжав губы. Лишенные шнурков языки из моих ботинок вывалились. Вдруг мне показалось, что все операторы нацелились не на лицо министра, явного ньюсмейкера сегодняшних вечерних выпусков новостей, но на мою обувь, готовую вот-вот соскочить с ног. Зал оказался маленьким, в три окна. Направо от входа — крашеная белым стальная клетка. Внутри — знаменитая скамья. Старое дерево, отполированное многими тысячами человеческих задов. Первым втолкнули в вольер министра, следом аптекаря. Я оказался на дальнем от судьи месте. Я не первый и не второй, наверное, это хорошо». Процесс объявили закрытым. Никто, кроме самих участников заседания, в зал не допускался. Репортеры, родственники, друзья и прочие любопытствующие граждане остались в коридоре. За длинным столом напротив клетки уже сидели адвокаты, числом шесть. Трое защищали министра, двое — аптекаря. Галстуки, благородные седины на лицах профессиональное спокойствие. У меня защитник всего один. Я его почти не знаю. Он нанят женой, несмотря на мои протесты. Сейчас он подмигнул мне, но сразу отвернулся и стал шептаться с коллегами. Заскрипев, открылась дверь в дальнем углу зала. Появилась некрасивая девушка со скучным лицом. Жидкие волосы забраны в пучок. Аккуратная блузка. Крупная канцелярская попа. Мисс Кузьминский суд тоненько прокашлялась. Адвокаты, все как один, сели поудобнее, придвинули к себе свои кожаные папки и оправили пиджаки. — Прошу встать. Суд идет.